Глава 4. Ехать в Екатерининскую больницу не пришлось. Как представил, что меня спускают на инвалидном кресле вниз, потом ехать в пролетке, а как приедешь по корпусам искать инфекционку, да там прорываться к лечащему или дежурному врачу. И все это без пандусов, лифтов. Такой забег сродни олимпийскому рекорду. И нет, в конце дают не золотую медаль 585-й проб, а какую-нибудь заразу в общей палате. К тому же там слыхом не слыхивали про мерцелевские боксы, и даже маски на лицо здесь не знают, зачем необходимо надевать. Проблему решила Мария Сергеевна. В соседнем доме жил отставной генерал Васильев, он недавно провел к себе телефон. Чудо техники, на всю Первопрестольную сотня другая номеров всего. Забег по лестницам все-таки случился, но оказался относительно недолгим, общаться с домовладельцем не пришлось, его не было на месте, посему ограничились только генеральским коммердинером. Пожилой мужчина в лиловой ливреи провел нас к большому лакированному шкафчику с ручкой. Покрутил ее, потом дал рожок и указал кивком на еще один рожок, куда надо было говорить. Техника на грани фантастики. Где тут отправлять СМСки? Переговоры с телефонной станцией взяла на себя Мария Сергеевна. Громко крича в трубку, она выяснила номер больницы и попросила с ней соединить. И там это сделали. Мы разговаривали с самым главным врачом, Александром Петровичем Поповым. Вот же он удивился такому новомодному способу узнавать про пациентов. Но вник быстро, все-таки коллега слег с Тифом, и попросил перезвонить через четверть часа, что мы и сделали. Очень плохо. Даже я слышал сквозь шорохи и скрипы громкий голос Попова. Сознание пациента спутано, температура 41 градус, тут только можно молиться. Пора вызывать священника, соборовать Павла Тимофеевича, другого ничего не сделаешь. Ничего себе положение. Мы с Марией Сергеевной уставились друг на друга. У господина Зингера есть дочь, но она вышла замуж за моряка. Домохозяйка прикрыла рукой рожок телефона. Надо ей дать телеграмму во Владивосток. Значит, фамилия Павла Тимофеевича Зингер. Надо запомнить. Я покивал насчет сообщения родственникам, разговор с больницей на этом и закончился. Дома меня уже ждал китаец. Лихуан начал с привычного массажа, особое внимание уделил ногам. Стало даже больно от его растираний, но я терпел. Потом было иглоукалывание. Все это под какую-то заунывную песенку, которую напевал житель Поднебесной. Еще он зажег ароматические свечи, что стало чем-то новым в лечебном протоколе. Я поплыл. Пал в какое-то странное состояние сумеречного сознания. Что-то вроде лунатизма. Все понимаю, но как бы смотрю на себя со стороны. А потом китаец меня оглаушил: Пала, вставать! После чего резким движением воткнул последнюю иглу в район крестца. И тут я чуть ли не подскочил. Повернулся на бок, спустил ноги вниз и, схватившись за плечо Ли, сел. Глубоко вдохнув, посмотрел на ноги. Они спустились. Ну уже, один шаг. Больше опираясь руками на массажиста, я встал, передвинул правую ногу, потом левую. Слушались они мне не сказать, чтобы хорошо, как сквозь вату но слушались. На двух шагах мы остановились, я лег на живот обратно в кровать, китаец начал вынимать иголки. Очень, очень хорошо, через месяц будете ходить. В Новый год на собственных ногах, точнее на ногах Баталова, что может быть лучше. В суд по делу Гришечкина и Талия я так и не пошел. У меня были другие заботы, позитивные. С наступлением декабря дела наладились. Ходил я совсем мало, в основном опираясь на Кузьму. Пять шагов к двери спальни, пять обратно, но регулярно. В лечебной гимнастике что важно? Правильно, медленно увеличивать нагрузки. Не надорваться и не навредить. Последний так и вовсе главный медицинский принцип со времен Древней Греции Гиппократа. Спина все еще болела, но не так сильно, как раньше, а главное, начали на нет сходить ломки. Видимо, Баталов просто не успел плотно подсесть на морфий. «Да вы прямо расцвели, барин!» Я добился даже похвалы за обедом у Кузьмы. От слуги опять попахивал алкоголем, ну так, умеренно. Я даже задумался о том, чтобы тоже отметить свои успехи рюмочкой белой. Спросить водки не успел, на лестнице застучали шаги. В комнату зашли Серафимы, и незнакомый полицейские полицейский в шинели и фуражке. Оба поздоровались, перекрестились на образа, замялись в дверях, не зная, что делать. «Кузьма!» Прими у господ верхнюю одежду и принеси стулья. Первым очнулся я. Прошу прощения за беспокойство, Евгений Александрович. Священник переглянулся с полицейским. Мы с Емельяном Алексеевичем только что из Екатерининской больницы. Пытались передачу оставить для доктора Зингера. Я бы исповедовать его мог при желании. Не томите, отец Серафим, укорил я священника. Доктор совсем плох. В беспамятстве третий день. Полицейский пригладил пушистые усы, опять перекрестился. Пучеглаз оказался местным участковым приставом Блюдниковым, фактически главой УВД района, переводя на современный мне язык. В ведении Блюдникова был весь Арбат вплоть до Троицких ворот, а стоженкой Никитской улицы. «Евгений Александрович, Арбату нужен свой доктор». Пристав быстро освоился, уселся со священником за стол. Даже согласно кивнул, когда Кузьма вынес водку в графине и рюмке. Пять тысяч душ пашпортного состава, отходники, купцы, горожане. Все уже воем воют, найди нам доктора. Почему же вы этим занимаетесь, не городоначалия?» Визитеры заулыбались. «Они там без барашков бумажки не почешутся», — пояснил Блюдников. «А у меня супруг третий день дохает так, что стены дрожат. Вести ее в Екатерининскую, так ее там не примут». Я задумался. «Вот она, местная арбатская власть, сидит передо мной». Не генерал-губернатор на Тверской управляет городом, а вот такие люди, и поди им откажи. Господа, вы же знаете, что я повредил спину. Все понимаем. Серафим аккуратно, без маханий, выпил свою рюмку, занюхал хлебом. Хотя бы несколько дней приемных, вторник и четверг. С нашей стороны любая помощь. Объем среди прихожан, сбор средств, да и тузы наши арбатские не поскупятся. Так, Емельян Алексеевич? Пристав, косясь на бутылку, согласно покивал. Четверг наступил уже на следующий день. Серафим оставил мне на бумажке адрес. Дом Пороховщикова, прием с девяти утра до часу дня. Потом обед, который мне сервируют в местном трактире. А после это уже до упора, с трех пополудней до самого вечера. К бумажке прилагались ключи. А вот трудовой договор не прилагался. С зарплатой тоже ясности не было. Чего-то мне там тузы соберут, а когда и сколько, не ясно. Деньги от студентов уже заканчивались. Опять семейство Баталовых вплотную подошло к финансовой пропасти. «Давши слово, держись, не давший крепись!» Взял с собой главный врачебный инструмент – часы-бригет. И по выпавшему снежку доковылял, опираясь на Кузьму до дома Пороховщикова. И «Вот и утренняя гимнастика у меня. Сильно лечебная. Грохнешься на нечищенной брусчатке, по второму кругу сломаешь спину». Приемный покой Зингера находился в полуподвальном помещении в правой части дома. И там стояла конкретная такая холодрыга. Две длинные комнаты. Зал ожиданий и смотровая, совмещенный с кабинетом, были напрочь выстужены открытой форточкой. Из оконных щелей невыносимо сквозило, и я первым делом отправил Кузьму за газетами варить клейстер. Будем утепляться. Сам же занялся двумя печками, благо возле них лежали дрова и ружик Вот отлично, просто замечательно. У дома нет центрального отопления, выживай как можешь. После того, как в печках разгорелся огонь, я осмотрел помещение. В первой комнате стояли лавки. На этом вся обстановка заканчивалась. Во втором была ширма, кушетка, письменный стол, пара стульев, раковина с рукомойником, который заполнялся водой сверху. На стене прибита полочка, на ней стояли медицинские справочники. Еще был в наличии довольно просторный шкаф, запирающийся на второй ключ на связке. Открыв створки, я обнаружил аптеку. На полках стояли различные склянки с таблетками, каплями, лежал набор хирургических инструментов. Разумеется, слуховая трубка и жгут. А еще целый ящик разных трав, которые были рассортированы по бумажным конвертам. Ромашка, очанка, болотный чего тут только не было. Вот и лечи, как хочешь. Что там доктор выписывал в фильме «Не горюй» у Даннелей женщине, упавшей с пяти ступенек? Подорожник? Пришел Кузьма. Начал, вздыхая, заклеивать окна. «Как закончишь, сделай мне чаю, и себе тоже», распорядился я. Дык чайника нет, надо за ним идти домой». «Так сходи». И заодно инвалидное кресло притащи, мочи не отходить. «Раньше б сказали, когда за газетами посылали». «Вот ты мастер прирекаться. Перед уходом зали воды в рукомойник». Я, перебирая руками по столу, добрался до стула, со счастливой миной приземлил пятую точку. «Так, теперь посмотрим, какую документацию должен вести московский доктор». На столе в беспорядке были навально-рукописные врачебные карты. С этими и фитами я уже освоился, почерк, к удивлению, был разборчивый, все, в принципе, понятно. Чего только в картах не было. Капкан для ног, подагра, вороньи сапоги, трещин на ступнях. И грудная жаба, по-научному стенокардия. Понятно, что не лечится. Она и в будущем будет бичом врачей и скоропомощников. Много было карт женщин с грудницей. Я так понял, что так Павел Тимофеевич помечал мастит. Из лечения в основном назначались разные травяные сборы, прогулки, усиленное питание. Само собой микстуры. Те самые, с наркотиками. Некоторые названия ставили в тупик. Ну, что такое, например, часоточный морс с розовым маслом? В чем лечебный эффект? Загадка. Лекарства фасовались не только в привычные таблетки, порошки и мази, но и в забытые уже лепешки, кашки. К удивлению, в приемном кабинете присутствовала государственная отчетность. Зингер вел аптечный журнал отпуска лекарств, плюс некие списки пациентов с диагнозами и назначениями для медицинского департамента при МВД. Сто лет пройдет, а врачи все так же загружены писаниной. Причем в буквальном смысле. Все документы заполняются от руки, и все заверяются личной печатью доктора, которой у меня не было. О, вот сюрприз. Надо ехать в Министерство внутренних дел, разбираться. Или дом поискать. Должна где-то лежать, наверное. Не могла ведь ее актриска на память забрать. Первый пациент нарисовался быстро. Некий шумный армейский поручик с традиционными подкрученными усиками и не менее традиционным выхлопом от ночного кутежа. «Доктор, я к вам по деликатному поводу». «Представьтесь сначала». «Поручик Радулов Станислав Сергеевич». Военный даже щелкнул каблуками сапог. Потом снял шинель, отряхнулся от снега. «Здравствуй, настоящая русская зима. Морозы за сорок, метели. А ведь я к такому совсем непривычный». В будущем, если минус 20 стукнет столица на пару дней, все, тушите свет, ледяной апокалипсис наступает. Ладно, привыкну. Евгений Александрович Баталов, назвался я, вытащил из стопки чистую карту. Начал заполнять. Возраст, род службы. Пока писал, резко осознал, что приемному кабинету очень скоро понадобится, во-первых, уборщица, а во-вторых, мне кровь из носа нужен фельдшер. Без помощника я тут очень быстро сдохну, особенно если поток пациентов будет большой. «Ладно, полы может помыть и Кузьма, хотя начнет ныть, но как без фельдшера?» «На что жалуетесь?» – начал я с традиционного вопроса. Порочек вздохнул, выглянул в соседнюю комнату. «Там никого не было». Продолов плотно прикрыл дверь, помявшись, произнес. «На жопу!» «Ну вот, первый геморрой на мою голову. И как его лечить? Легирования нет, свечей нет. Прописывать холодный огурец внутрианально даже не смешно». Так, главное сохранять на лице покер Не улыбаться, вообще никак не реагировать. Еще обиженных пациентов мне не хватает. Пожалуйте за ширму. Ситуация оказалась проще, чем я опасался. Обычный гнойный фурункул на правой ягодице. В народе неправильно его называют чирием. Достал из шкафа спиртовой раствор в бутыле, помыл руки с мылом. Перчаток нет, халата нет, маски тоже. Последнюю можно сделать самостоятельно. Нужно. И срочно. Очки, вот что мне еще требуется. Очки без диоптрий. Вот брызнен фурункул гноем и привет воспаление роговицы или конъюнктива. А до антибиотик в полвек пехом и полском. И глаз терять совсем не хочется, у меня их всего два. Продезинфицировал место операции, аккуратно вскрыл фурункул. Гноя было немного, быстро почистил внутри, залил спиртом, заклеил пластырем огромный моток которого лежал в нижнем ящике шкафа. Паручик вел себя достойно, болтал ни о чем. Судя по его рассказам, чири на задницу у кавалеристов обычное дело. Занятие в манеже, неудачный посадка в седле, натер попу. В ранку попали бактерии, привет, фурункул. Сколько с меня, доктор? Радолф натянул штаны, достал бумажник. Сколько не жалко. Расценок я не знал, поэтому, чтобы не смущать поручика, отправился мыть руки. Да и армейские поручики, насколько я помню, миллионерами редко были. Странно, конечно, что он не обратился за помощью к войсковому лекарю по службе. По возвращении обнаружил на столе серебряный рубль. Ну что ж, с почином. Стоило печком нагреть помещение, как на огонек потянулся народ. В основном обычные москвичи. Чиновники, студенты, военные. Были купцы, причем парочек старообрядцев, с бородами, двуперстным крещением. По нему их и опознал. Случаи все несложные. Орви, растяжения, даже мозоли. Последний я никогда не удалял, но быстро набил руку. Распарить, надрезать. Все-таки в хирургии 15 лет, кое-чего нахватался. Потом пристав привел жену, мадам Блюдникову, морщинистую женщину с сединой в волосах. И кашляла она очень плохо. Послушал легкий, дал градусник. Итак, что у нас в наличии? Плохие хрипы в правом легком, температура 38,5. Самая гнилая лихорадка от такой кидает то в пот, то в озноб, что здорово изматывает. Будь я в двадцать веке, назначил бы флюорографию. Анализы на инфекцию сразу бы прописал антибиотики широкого спектра. Исключить бактериальное воспаление легких. Но где я и где тот самый век? Чем же лечить? Нашел в аптечном шкафу грудной сбор, чебрец, корни алтеи, солодки, молотый подорожник. Ну, куда без последнего. Заваривать кипятком и пить два раза в день, написал на листочке, а способ приема поставил жирную кляксу. Купить в аптеке микстуру от кашля, принимать на ночь. Черт, а стоит ли на ночь назначать опиум или героин? Угнетенное дыхание. Привет. Нет, давайте днем после обеда. Если состояние ухудшится, везите в больницу. Все ясно. Получил еще полтора рубля мелочь многочисленной благодарности. А на душе неспокойно. Все это не лечение, а фигня на постном масле. Либо выживет, либо нет. Отличная вероятность целых 50%. Нужны антибиотики, и сделать их не так просто. Выделить пенициллин-то можно. Что там? Плесень на среднеазиатской дыне Амери, но как ее потом культивировать в промышленных масштабах, автоклавы и прочие гаджеты из будущего – вот где главная засада. За обедом в соседнем трактире я продолжал размышлять над лекарствами. Пока самым реальным представлялось создание знаменитого стриптоцида. Рецепт я знал. Для синтеза нужно медленно нагреть нилин вместе с серной кислотой. Выделится сульфаниловая кислота. Для чего нужен стрептоцид, Да примерно для всего. В любые раны при ангине, а главное при трахоме. Это же бич нынешней офтальмологии. Даже сейчас у меня на приеме была крестьянка с гнойным глазом. Потерла лицо грязными руками, и вот, получите, распишитесь за накладную на гроб, потому что ослепший долго не проживет. Значит, мне надо идти на медфак МГУ. Без вариантов. Привлекать химиков, синтезировать стрептоцит. Да, с него и начнем. Под конец дежурства началось то, чего я боялся больше всего – плохие роды. У купца Калашникова рожала жена Матрена, причем мучилась она уже больше суток, и никто из родни почему-то не почесался вызвать акушера или отвезти страдальцу в больницу, мол, так родит. Странное дело уж, повитуху пригласить должны. Купцы и нервань подзаборная. Купцу домой ехал уже в инвалидном кресле. У самого были такие боли, что хоть на стенку лезь. Слава богу, догадался собрать тревожный чемоданчик и положить бутылку с хлороформом. Оказалось, повивальная бабка была, да не одна, аж две проводили консилиум, поминутно крестясь на иконы. Пока Мэл Руки разгонял бестолковых повитух вместе с родственниками, вспоминал курс кушерства. Их надо было еще справочник с собой взять, тупая, я башка. Хорошо повитухи рассказали о схватках и времени отхождения вод. После ощупывания живота ситуация прояснилась. У купчихи оказалось тазовое ножное предлежание плода и выражена слабость родовой деятельности. Со слов моих предшественниц, схватки короткие и слабые. Безводного периода несколько часов. Если не брать оперативную хирургию, обвитие пуповины – самое дерьмовое, что может быть. Так, что же делать? Поворот по Брэкстону Гиксу – это не то. Что же в голову лезет? Ерунда всякая. Никаких перспектив для дальнейшего благополучного родоразрешения не вижу. Решил извлечь плод за ножной конец, потому что на головку снаружи опоздали. Матка в тонус ничего не получится. Рисков, конечно, куча. В первую очередь можно убить плод. Во время манипуляции сломаешь нежные косточки, пока на свет появятся. Умрет от травматического шока. Или еще чего натворишь по неопытности. Старая добрая деревянная трубка-стетоскоп. А ведь до сих пор в ходу, в смысле в 21 веке. Прослушал сердцебиение плода. Тут все не очень хорошо. Учищенные, приглушенные. Теперь пульс матрёный. Чистит, но в пределах нормы. Снял пиджак, закатал рукава рубахи, после чего усыпил через тряпочку бледную потную роженицу. Приготовился. Черт, как не хватает стерильных перчаток. Ведь сколько руки не мою, не дезинфицирую спирти, все одно можно что-то занести. Зато хлороформом воняет, как бы самого не срубило. Лишь бы не закурил никто рядом. Я форточку велел открыть, но вдруг... Штука хоть и не такая взрывоопасная, как эфир, но все равно летучая. А теперь начинается самая жесть. Не дай бог, кто увидит, как я засовываю ладонь во влагалище. Запер дверь на щеколду, вдохнул, выдохнул. Самого трясет, но глаза боятся, а руки делают. Так, где у нас головка ребенка? Справа. Значит, раздвигаем половые губы, засовываем в влагалище правую руку. Женщина сквозь наркоз стонет, на меня начинает литься слизь и сукровица. Продвигаюсь в матку. Тут уже полное открытие давно. Когда там я учил-то, ушерство, Да, обязательные роды принял, так, во-первых, под надзором старшего товарища, а, во-вторых, для студентов подбирали варианты, не мешая, само получится. Дождавшись окончания схватки, я нащупываю ножку. Уже легче. Вторая где-то рядом должна быть. Так, без паники, вот она. Помогаю себе второй рукой, немного нажимая сверху на живот роженицы. Пот льет на глаза, а помочь некому. Нет, обязательно нужна медсестра или фельдшер. Все маленький хрен поймешь, там внутри. Гинекологическое кресло, пол царства за него отдам. Потянул за ножки плода. Осторожно, никаких резких движений, а то сейчас будут ножки отдельно от ребенка. Пару раз пальцы соскользнули. Наружной рукой придерживаю дно матки, хотя головой понимаю, что толку от этих манипуляций мало. Вроде все, ребенок пошел. Я понимаю, что мне прилично так повезло. Если бы таз прошел дальше, полностью закупорив родовые пути, фиг бы там я так его вытащил, только кесарево. При все тех же шансах 50 на пятьдесят. Плод родился до головки и повернулся спинкой кпереди. Слава богу, прокидывание ручек не было, иначе я и не знал бы, что дальше делать. Я положил ребенка на свою руку, засунул указательный палец ему в рот, чтобы зафиксировать шею, и, наконец-то, извлек головку. Прям гора с плеч. ну -с, кто у нас тут? Синий, сморщенный, весь в слизи, как бы не уронить. Судя по самому важному органу между ног, мальчик. Я шлепаю по попке ребенка, дожидаюсь первого крика, после чего укладываю рядом на кровать, перевязываю и перерезаю пуповину. Остается дождаться выхода последы мыться. От ста граммов тоже не откажусь. Убираю тряпку с хлороформом с лица родильницы, хлопаю ее по щекам. Пульс? медленный, где-то 60 ударов в минуту. О, глазками моргает. Парень у тебя родился. Кладу ребенка на грудь. Радуйся.